Глава двадцать третья. На протяжении всей ночи я просыпаюсь каждый час или около того. Каждый раз, когда Хуонг шевелится, кашляет или кричит, я тут же просыпаюсь. Несмотря на лошадиные таблетки, я на чеку, словно мать-кошка. Даже будучи под наркотиками, мне кажется, я на чеку. По крайней мере, надеюсь, что это так. И вот над полями снова появляется свет. До восхода осталось около часа, а я совершенно измождена. Она больше не горячая на ощупь. За ночь жар перешел в озноб. Хуанг дрожала, а ее плечи тряслись. Будь у нее зубы, они бы стучали. Но сейчас жар, кажется, прошел или спал. Жаль, что у нас в доме нет градусника, чтобы измерить температуру. Я не знаю ни ее веса, ни роста, ни группы крови. Я понимаю все это каким-то чутьем, но цифры придали бы больше уверенности, словно паспорт или свидетельство о рождении. И я очень хочу, чтобы ее увидели мои родители чтобы мама покачала малышку на руках, а отец положил палец в ее крошечную ладошку. Так было бы надежнее и спокойнее. Лен встает рано, чтобы покормить свиней, и к тому времени, как он возвращается, мы уже спустились. Малышка спит, укутанная в двойное одеяло на диване, и все еще хрипит. Неужели в ее груди... Завелась сырость. Это туберкулез? Какой-то вирус, от которого теперь прививают других детей? «В пакете и на миску не осталось», — говорит он, тряся коробкой с хлопьями. Я пожимаю плечами. Уставшая, побежденная. «Ничего не осталось, только пыль одна. Пойду вниз отнесу». Он отвинчивает засовы в полуподвальные двери. Оттуда не слышно ни звука. В комнате поднимается студенный ветер. Хуанг закашливается на обтянутом пленкой диване, роняя на него нить слюны. В стене гудит печная труба. Лен поднимается к нам и завинчивает дверь. Должно быть, он оставил хлопья на лестнице. «Я уже привыкла, что ее зовут Мэри», — говорю ему. Я уже несколько месяцев зову ее Мэри. Она наша Мэри. Пожалуйста, ради бога, никогда больше не зови ее другим именем. Это не она. Пожалуйста, прекрати это невыносимое страдание. Делай, что хочешь со мной, только не с ней. Лен качает головой. Она теперь Дженни, так что привыкай. По мне, так она на Дженни похожа. Все, детеныша Дженни зовут. Глаза и сама увидишь. Я хватаюсь за стальной поручень плиты, чтобы не упасть. Сжимаю ладонь так, что костяшки на руках белеют. Вздор — это все. Я, может, попозже в Спарс езжу или в город за мостом. Фрэнк говорит, сейчас надо аккуратнее себя вести, не высовываться. У Дженни еда заканчивается, наверное. Одна банка осталась. Ну, вот и ладно. Лен уходит, а я опускаю Хонг на пол. Она неописуемо бледна. Бледнее ее я никогда не видела. Белая, как мел. Я расстегиваю ее подгузник. Что-то застряло, и я вожусь с тупой булавкой, которая принадлежала его матери, а затем подгузник окрашивается в красный цвет, и на моих пальцах оказывается кровь. Я осторожно поворачиваю дочку и вижу след от укола. Неужели это моих рук дело? Это я проткнула ее подгузник? Как? Когда? Прошлой ночью? Разве она не кричала, когда я проколола подгузник булавкой? Я промакиваю кровь старой тряпкой от подгузника. Должно быть, это произошло перед рассветом, как раз когда я меняла ей подгузник, или когда она проснулась до этого в кромешной тьме. Насколько я бдительна в темноте, когда в моем организме эти таблетки. Сколько раз я переодевала Хуонг подгузник прошлой ночью. Я ранила своего больного ребенка, и у нее не осталось сил кричать. Подношу малышку к своему лицу, касаюсь щекой ее щеки, а она холодная. Подползаю на спине к камину, но не могу прислониться к нему, слишком жарко, поэтому сажусь рядом, прислонившись спиной к спинке его кресла. Разве она не закричала, когда в нее воткнули булавку? Я слышу царапанье, шевелю больной ногой, Своей искалеченной лодыжкой исползаю вниз, пока полностью не ложусь на доски пола. Я поворачиваю лицо к теплу. Снова царапанье прямо подо мной. «Синти», — шепчу я. Она начинает плакать там, внизу. «Ты знаешь мое имя?» — произносит она. Я тоже начинаю плакать, и мои слезы падают на сухие половицы, которые еще вчера скребла. «Я не могу тебе ничего передать, он заделал дыру». «Я знаю», — отвечает она, — «мне ничего не надо, я только жду. И еще немного осталось». «Нет», — говорю я, — чувствую, как у меня на руках Хонг становится горячее на ощупь, хрипит и как сильнее стучит ее сердце. «Не сдавайся! Борись!» «Кончились силы», — отвечает она. «Я уже и так под землей. Осталось только закопать». Он встречался с Фрэнком Трасоком у ворот на полпути сюда. Говорю я. Этого не было, но мне приснилось, будто Фрэнк предупредил Ленна, что полиция скоро явится с облавой на ферму и нас заберут в безопасное место. Скоро придут люди, подожди еще немножечко. Джейн, никто не придет. Я широко распахиваю глаза, поднимая взгляд на свет из окна и понимаю, что тон ее голоса стал другим. Он стал спокойнее, словно ее дух погибает на моих глазах. «Синти», Синти — говорю я ей, — «ты там?» «Да», — я сглатываю слюну. «Давай сбежим отсюда! Мы втроем! Давай!» «Я не могу», — отвечает она. «Я слишком слаба. У меня сил не хватит». «Моя малышка!» Произношу я, поворачивая голову к Синти Наши губы разделяют половицы Мои слезы капают на дерево и пыль Ей все хуже и хуже И у него на нее планы Я чувствую, что он впадает в отчаяние Лен знает, что тебя ищут Он словно загнанная в угол крыса Ждать нельзя Синти, я не могу оставить тебя там внизу надолго Варианты закончились «Нет», — говорит она, — «иди одна, я слишком слаба, ты понятия не имеешь». Я поворачиваюсь, и Хуонг напряженно наблюдает за мной своими большими и чистыми глазами. На окне, на проводах снаружи сидят птицы, где-то с дюжину ворон. Одна улетает, и за ней улетают остальные когда он в следующий раз поедет в город. Мы втроем отсюда сбежим. Мы с тобой можем поддерживать друг друга, но нам придется спешить. Я знаю дорогу. «Оставь меня здесь», — шепчет она. «Ты не понимаешь. Я не могу уйти без тебя. Я не могу ходить. И малышка без меня не справится. Если ты решишь остаться, то мы все тут останемся». Из печки раздается треск, и искры поднимаются вверх по трубе. Мы с Хоанг лежим на полу в ожидании. «Я постараюсь», — обещает она. Лен возвращается за своим бутербродом. «Проваливай к черту из этого проклятого дома, дьявольское ты отродье! Оставь нас в покое!» Нашёл мёртвого угря у плотины рядом со свинарником. Видел, как сюда плыл, окоченевший, как труба. «Уйди отсюда!» «Пойду в крапиву его кину. Это не змея, а здоровый угорь. Оставь его в покое, и если сюда кто придёт, то бегом наверх, и шоб ни писку от тебя не было. Я попросил Фрэнка Трасака держать ухо востро, если что». «Я ж не тупой. Чуть что не так сделаешь, я и тебя на пару дней к свиньям отправлю. Посмотрим, как тебе там у болот понравится». Я киваю. «Как там Дженни? Следишь за ней?» «Она больна», — отвечаю я с негнущейся спиной. «Пожалуйста, купи лекарств. Парацетамола для младенцев, чтобы температуру сбить». Лен выпячивает нижнюю губу, смотрит на малышку, затем берет свою куртку. Забирает ключи от ленд-ровера из запертого ящика с ключами у входной двери. «Чтоб пирог к пяти был готов!» — прикрикивает он. «Давай уже, вали!» Я смотрю вслед его ленд-роверу, как становятся меньше красные огни на багажнике, превращаясь в капельки крови, которые я оставила на бедре Хоонг сегодня. Болты. Осматриваю верхний засов, а затем оглядываюсь на входную дверь. Я дотрагиваюсь до него и отступаю. Что, если он что-то забыл? Что, если вернется? Я снова прикасаюсь к засову, и Хуонг засыпает у меня на руках, бледная, липкая. Я тяну за конец задвижки. Сглатываю и силой толкаю засов. Дверь поддается. Оглядываюсь, но его там нет. Две бутылочки со смесью стоят полные и разогретые, готовы, чтобы я взяла их с собой. Я выпила еще полтаблетки, чтобы облегчить боль. Лен не вернется. Путь свободен. Сдвигаю нижнюю задвижку. Ее заклинило. Опять оглядываюсь назад. «Никого. Все безопасно. Все чисто». Хуонг хрипит у меня на руках. Я шевелю ногой, и ремешок его сандалий 45-го размера цепляется за дверной косяк в гостиную и тянет мою больную ногу не в ту сторону, а мое лицо искажает гримаса боли. Я прикусываю язык. Острые передние зубы давят, и во рту появляется кровь. Хоть какое-то новое ощущение. Дергаю нижний засов, дверь распахивается, и холодный влажный воздух обдает меня и Хонг. Там пахнет старым мусором, тухлым мясом. «Синти!» — кричу я. «Синти, ты идешь? Он ушел, никого нет!» «Синти, пожалуйста, поспеши! Он уехал в город, у нас очень мало времени!» Тишина. Никого. Но я не могу спуститься вниз по этой деревянной лестнице. Я никогда не поднимусь обратно. «Синти!» — кричу в полный голос. Что-то шевелится. Я вижу тень на полу. Но это не тень, нет. Это Синти. Она ползет. Она вся почернела, а ее глаза покраснели, словно редиски. «Вылезай!» Кричу я, Хонг с температурой лежит у меня на руках, ее пот пропитывает мой рукав. «Поторапливайся!» Синти ползет к нижней ступеньке и взбирается наверх. С каждым рывком к поверхности земли она становится все более жалкой. Когда она оказывается на самом верху, я обнимаю Хонг и пытаюсь помочь Синти встать на ноги. Она скрючилась, словно горбун, уронив голову на грудь. На ней конно-спортивные бриджи, но они не бежевые, как в прошлый раз, когда я их видела, а коричневые, темно-коричневые. Ее рыжие волосы почернели от грязи и свалялись. Ее кожа и прозрачная, и грязная одновременно. «Пора идти!» — тороплю я. Где? «Он?» — спрашивает она дрожащим голосом. «В город уехал!» Синти крестится. «Мне надо поесть!» — выдыхает она. «Потом!» — отвечаю я ей. «Молоко!» — умоляет она. «В моем крошечном кармане две бутылочки со смесью. Это для Хуонг и только для нее. Но я с неохотой делюсь с Синти одной бутылочкой». Она отвинчивает крышку и выпивает половину содержимого, а затем ее рвет. «Нет!» — успокаиваю я. «Не спеши!» Она отпивает из бутылочки, накручивает соску, и мы отправляемся к дороге. Вдалеке, слева и справа от нас, виднеются дороги, но они слишком далеко. Мы должны пройти по тропинке и миновать запертые ворота на полпути. Синти смотрит на мою лодыжку и кладет мою руку себе на шею. Мы ковыляем вместе. Моя искореженная правая лодыжка болтается, а Хуонг, завернутая в одеяло, крепко лежит у меня под рукой. «Храни, Господь, вас обеих!» — всхлипывает Синти. «Вы спасли меня!» Я молчу. Мы набираем бодрый темп. Я опираюсь на нее, и все идет нормально. Синти слаба. Я чувствую, как ее острое плечо впивается мне в подмышку, но она не жалуется. Воздух свеж и кусается морозцем. «Мой дом в двенадцати милях отсюда», — произносит Синти, жадно хватая ртом воздух, сплевывая на землю. «Все это время мой дом был вон там». Она вглядывается в пространство. До него рукой подать. «Что это?» — спрашиваю я. Вдалеке виднеются крошечные огни, словно дырки от булавки. «Машина, может, помощь и едет», — отвечает Синти. «Поисковая группа». «Это он», — говорю я, разворачивая нас. «Скорее, надо бежать!» Мы ковыляем быстрее, силы беречь уже не надо. Мы бежим обратно в дом. Я завожу Синти в полуподвал и оглядываюсь. Вижу, как Лен стоит у ворот на полпути. Заметил ли он нас? Я толкаю ее обратно в полуподвал. «Нет», — умоляет Синти, — «дай мне с ним поговорить». «Завтра попробуем еще раз», — обещаю ей. «Нет», — отвечает она, — «Я не могу туда! Обратно!» Я оглядываюсь через стекло во входной двери, а он там, в каких-то шести метрах. Я толкаю Синти, но она так слаба, что вообще не сопротивляется. Я закрываю дверь и задвигаю верхнюю задвижку. Синти всхлипывает с другой стороны, а потом я задвигаю нижний засов, и Лен заходит в дом.